Глава восьмая. Рут, и без того напуганная, теперь просто сходила с ума. Она звонила постоянно, и с каждым разом в её голосе звучали все более и более истеричные ноты. Непрекращающиеся телефонные звонки и письма превратились в настоящее преследование. К сожалению, не в моих силах было изменить обстоятельства, породившие проблемы Рут. Благодаря дипломатическим способностям миссис Фрид, которая научилась успокаивать взволнованную женщину, беседуя с ней по телефону, накануне ей удалось убедить мою приятельницу не приходить на вечеринку. Но на следующее утро Рут явилась довольно рано. Я была потрясена тем, как сильно она изменилась. Огромные глаза на бледном как мел лице, остановившийся затравленный взгляд и монотонный голос — лишённой каких-либо интонаций. Прежде Рут была красивой женщиной, до того, как муж столь жестоко обошёлся с ней. Бедняжка изложила обычную свою историю преследования, называя воображаемых соглядатаев «они». «Они» прослушивают её телефонные звонки, простукивают стены в квартире, следят на улице за каждым её шагом. Спорить или переубеждать Рут не имело смысла — Она оставалась глуха к словам. ее дочь Карла училась в монастырской школе. Школу эвакуировали, но часть учащихся и преподавателей остались в Челси. Карла — прелестная девочка с мягкими светлыми локонами. Явно пошла в своего отца-арийца. Рут напротив была жгучей брюнеткой. Она все твердила, что нынче в Германии опасно иметь слишком темные глаза и волосы. Рут стояла посреди комнаты, не обращая внимания на кофе, приготовленный для нее миссис Фрид. Заламывала руки и говорила, говорила, говорила ровным, монотонным голосом, который так тревожил меня. «Это все бесполезно, совершенно бесполезно. Меня интернируют. Вы слышали, что сказал сэр Джон Андерсон? Все австрийцы и немцы будут интернированы». Они преследуют меня, я чувствую их присутствие, я вижу их повсюду, в каждой лавке, в каждом автобусе. Даже если я беру такси, они рядом. Скоро я лишусь работы. Они взглянут на мой паспорт и скажут, «О, так вы немка? Извините, сейчас военное время, все немцы под подозрением. Мне приходится отмечаться в полиции, мне, которая находится в Англии с тех пор, как в Германии прошли первые чистки». Я привезла мою Карлу в Лондон, когда девочке едва исполнилось шесть». Рут замолчала, уставившись на меня невидящим взглядом. «Вы должны мне помочь. Вы обязаны. Вам так повезло родиться англичанкой? Я пыталась получить британское гражданство. Мне почти удалось, но тут разразилась война. Теперь они откажут, но вы должны убедить их. У вас ведь есть друзья в Министерстве внутренних дел». Объяснять ей, что во время войны документы о натурализации не рассматриваются, было бесполезно. Женщина взглянула на меня влажными, полными скорби глазами и произнесла жестким от напряжения голосом. «Вы не пригласили меня на вечеринку. Это потому, что я немка. Вам было неловко перед вашими гостями». На это мне тоже нечего было ответить. Я молча смотрела на нее». И тут Рут разразилась горькой тирадой, обвиняя весь мир, который настроен против нее. А она-то надеялась, что, по крайней мере, ее подруга не такая. Рут неохотно поднялась, когда в начале одиннадцатого я сказала, что должна уйти по делам. Я понимала, что не следует оставлять несчастную женщину одну. Вид у Рут был совершенно потерянный. Но в тот день мне предстояло отвезти моего подопечного в больницу Святого Луки, а затем я собиралась на дневной спектакль, чувствуя, что иногда должна отложить заботы о беженцах и просто перевести дух. И хотя интуиция подсказывала, что лучше перенести дела и посидеть с Рут, я этого не сделала. Пару недель назад я консультировалась с доктором Элис Пеннел по поводу состояния Рут. Доктор сказал, что моя подруга нуждается в медикаментозном лечении, и никакие другие методы ей не помогут. Подходя к двери, Рут обернулась и сказала, «Вы такая же, как и все остальные». Время приближалось к половине одиннадцатого. больницы нас ждали в одиннадцать. Я не стала переодеваться в медицинскую форму и поспешила за своим подопечным месье М. В амбулатории дежурил незнакомый доктор, чрезвычайно нетерпеливый и грубоватый. Бедный месье М. поморщился от его резкого тона. Доктор оказался одним из тех, кто полагал, что если достаточно громко орать, любой, не говорящий по-английски, рано или поздно поймет. В результате месье М. отказался иметь с ним дело. Им не стоило немалых усилий убедить пациента пройти обследование – коль скоро мы приехали в больницу. Наконец с этим было покончено. У меня оставалось 15 минут, чтобы заскочить домой перекусить и отправляться в театр. Однако в тот день мне не суждено было попасть на дорогого осьминога. На пороге студии меня встретила миссис Фрид, вид у нее был встревоженный. «Позвоните мисс Карли, пожалуйста, и как можно скорее, у них там несчастье». Карла была довольно спокойна, учитывая произошедшее. Девочка вернулась домой после школы, позвонила в квартиру, но ей не открыли. Взглянув под коврик, нашла ключ от входной двери. Они с матерью всегда его там оставляли. И вошла. Едва переступив порог, Карла почувствовала сильный запах газа. Кашляя и задыхаясь, девочка побежала на кухню, но дверь была заперта. Она заглянула в другие комнаты, никого. Карла снова бросилась на кухню, понимая, что мать, скорее всего, там, и попыталась сломать задвижку, но у нее ничего не вышло. Девочка побежала вниз к партье, но того не оказалось на месте, он ушел на ланч. Карла стала звать на помощь соседей, и вновь никто не откликнулся. днем все были на работе. Наконец Карле удалось найти на улице полицейского, Они поднялись в квартиру, и тот выбил запертую дверь. Рут лежала на полу. Она тщательно законопатила все щели подушками и одеялами и включила газ на полную мощность. Полицейский попытался сделать искусственное дыхание, но Рут не приходила в себя. Тогда он вызвал скорую. Пострадавшую увезли, а полицейский остался с девочкой дожидаться меня. Поговорив с Карлой по телефону, я вызвала такси, И бросилась к ним, прихватив с собой Вики. Я надеялась, что присутствие собаки поможет утешить несчастного ребенка. Сама я была в шоке. Карла встретила меня на лестнице, бледная, как полотно, и спокойная. На ее юном лице застыло выражение суровой покорности. Девочке не хотелось снова заходить в квартиру. Полицейский все еще там, спросила я. Карла молча кивнула. Полицейский оказался немолодым и по-отечески заботливым человеком. «Как думаете, она выкарабкается?» — спросила я. Мужчина с сомнением качнул головой. «Она была в коме», — сказал он. «Мне не удалось привести ее в чувство. Должно быть, сильно надышалась газом, пока дочка бегала за помощью, и мы взламывали дверь». Я спросила, оставила ли Рут письмо или записку. «Ничего. Вообще ни слова». Вероятно, распрощавшись со мной, она прямиком направилась домой, заперлась на кухне и включила газ. Я снова и снова вспоминала наш утренний разговор. Мне следовало проявить больше терпения. Да, но мне так хотелось поскорее покончить с неприятной беседой, ведь меня ждал театр. Наверное, я не проявила должного сочувствия. Я часто говорю, не подумав. Что я сказала, рот. Она была в ужасном состоянии, особенно из-за слов сэра Джона Андерсона, прозвучавших после оккупации Франции. Сноска. Поначалу министр внутренних дел Джон Андерсон выступал против массового интернирования иностранцев и надеялся, что до этого не дойдет. В начале 1940 года он писал своему отцу, что паранойя в масштабах целой нации угрожает правосудию. В «Военное время...» Люди легко поддаются панике, и всю эту шпионскую шумиху в любой момент можно использовать в качестве отвлекающего маневра. Когда Германия начала оккупацию Франции, над Великобританией нависла угроза вражеского вторжения. Газеты на перебой писали о пятой колонии. В этих условиях Джон Андерсон был вынужден признать, что в Великобритании существуют различные группы лиц, включая беженцев, против которых необходимо принять меры. В итоге сложилась ситуация, когда любого жителя Великобритании могли немедленно арестовать и интернировать на неопределенный срок на основании его национальной, этнической, религиозной принадлежности или политических убеждений. Мы с Карлой сели в такси и поехали в больницу, где нам сказали, что Рут по-прежнему без сознания и не пустили к ней. Я собрала самые необходимые вещи девочки, и мы вернулись на Чейн Плейс. Позади мастерской у меня имелась небольшая свободная комната, вполне достаточная для ребенка. К нашему приезду миссис Фрид навела там порядок, поставила цветы на окне и несколько глиняных фигурок животных из моей коллекции. «Я ждала вас», — сказала экономка, ласково обнимая ребенка. Карла молчала. Она не проронила ни слова до самого вечера. Зайдя к ней перед сном, чтобы пожелать спокойной ночи, Я застала девочку, сидящей на краю постели, распущенные волосы падали ей на лицо. Мама не должна была так поступать со мной. Это было так отвратительно, найти ее на полу в таком состоянии. Она была ярко-красной, словно ее сварили в кипятке. Это так гадко с ее стороны. А если бы она умерла? Что стало бы со мной? Выдохнула девочка и захлебнулась в страшных рыданиях. Карла жила у меня несколько недель. Приходившие к нам дети беженцев с удовольствием играли с ней. Неожиданно выяснилось, что Карла понимает некоторые фламандские слова, мало чем отличавшиеся от немецких. И открытие привело ее в восторг. Когда я впервые сообщила ей, что пригласила в гости ребят из Бельгии и Франции, Карла залилась краской и попросила. «Не могли бы вы сказать, что я из Чехии?» Многие чехи говорят на немецком. Думаю, так я им больше понравлюсь. Рут поправлялась медленно. Ей не был присвоен статус пациента с суицидальными наклонностями. Однако больную пришлось поместить в специальную клинику. В монастырской школе, которую посещала Карла, все были очень добры к ней. Монахи не говорили, что скоро переберутся в сельскую местность, куда уже вывезли часть учеников. Настоятельница сказала, что для Карлы будет лучше поехать с ними, в деревне ребенок сможет окончательно оправиться и забыть пережитый кошмар. Я проводила девочку на вокзал и посадила в поезд вместе с монахинями, пообещав писать и навестить в самое ближайшее время. Карла была взволнована тем, что теперь будет жить в пансионе, и призналась, что всегда хотела поступить в такое учебное заведение». Недавно на одной из выставок совершенно неожиданно нашелся покупатель на две мои картины, а монастырь запросил столь скромную сумму за содержание Карлы, что этого внезапно свалившегося на меня богатства хватило, чтобы оплатить ее учебу за целый год. Рут была далеко не единственной беженкой, пытавшейся покончить с собой. Пожилой полицейский сказал, что таких случаев было очень много. Страдания... Страх и горечь интернированных в лагерях немцев и австрийцев, с которыми на родине точно так же обходились нацисты, были настолько велики, что епископ Кентерберийский обратился к министру внутренних дел, призывая обратить внимание на тяжелое положение этих людей. Возмущение выражали и многие члены парламента. 18 июня 1940 года После катастрофы, постигшей Бельгию, Голландию и Францию, Министерство информации распространило памятку, которую опубликовали все крупные издания. Миссис Фрид с нескрываемой насмешкой показала мне вырезку из газеты. Заголовок гласил, как следует вести себя при высадке вражеского десанта. Первое. Если немцы высадятся с самолетов или кораблей, не поддавайтесь панике и оставайтесь на месте. Немцы могут использовать население для распространения ложных слухов. Второе. Сами не верьте слухам и не распространяйте их. Если вы получили приказ об эвакуации, убедитесь, что он не является ложным. Большинство из вас знают в лицо своих полицейских и начальников подразделений гражданской обороны, которым вы можете доверять. Сохраняя спокойствие и здравый смысл, вы всегда сможете определить, кто перед вами. Законный представитель власти или самозванец. Если у вас появились сомнения, обратитесь для получения уточняющей информации в полицию или штаб гражданской вороны. Будьте собраны, внимательны и расторопны. Третье. Будьте начеку. Если заметите что-нибудь подозрительное, внимательно отметьте детали и сообщите ближайшему полицейскому или военному – Не спешите делиться сомнительными слухами с окружающими. Когда вражеские парашютисты оказываются в незнакомой местности, они чувствуют себя не очень уверенно. Диверсанту неизвестно, где именно он находится, а также где находятся остальные члены его группы. У них нет продовольствия, и они потребуют, чтобы вы снабдили их провизией, транспортом и картой местности. А также попытаются выяснить расположение наших войск, Четвертое. Ничего не давайте немцам, ни о чем не информируйте их. Спрячьте продукты и велосипеды. Если у вас есть автомобиль или мотоцикл, вы видите его из строя. И проследите за тем, чтобы врагу не достался бензин. Кэтлин показала напечатанный в «Таймс» рисунок, на котором был изображен вражеский диверсант, свирепого вида громила, вооруженный до зубов. Каким образом домохозяйки могут не позволить такому чудовищу завладеть вещами, перечисленными в министерском списке? Мужчин призвали в армию, в большинстве семей остались женщины и старики, а оружие гражданским запрещено иметь. Так что же мы можем противопоставить крутым парням, свалившимся на нас с небес? Или в министерстве считают, что если мы заявим смелой улыбкой, что нам не велено делиться с врагом продуктами, велосипедами и картами, они возьмут под козырек, щелкнут каблуками и отправятся в освояси? Все понимали. Главной целью инструкции было не допустить паники и массового бегства, как это случилось в Бельгии и Франции. Но в результате неуклюжие формулировки вызвали такое бурное веселье, что теперь ни одно шоу не обходилось без пародии на тему прибытия парашютистов. В мы острили, закидывая друг друга цитатами, вроде «Если заметишь что-нибудь подозрительное», а девиз «Будьте собраны, внимательны и расторопны» стал нашей дежурной шуткой. Возможно, сама идея создания Министерства информации оказалась чужда людям, которые привыкли жить в мире свободной прессы. Сноска. Министерство было создано 4 сентября 1939 года, на следующий день после вступления Великобритании в войну. Оно отвечало за цензуру, пропаганду и военную рекламу на территории союзных государств и нейтральных стран. Во всяком случае, все, что делало новое ведомство, выглядело чрезвычайно комичным. Мы, британцы, не любим, когда нам раздают советы в рекламных буклетах. Нам нравится читать и в газете, которую мы сами выбираем. Я повесила брошюрку на стену и забавлялась всякий раз, глядя на нее, особенно когда на душе становилось тошно. Утром 25 июня Франция прекратила сопротивление. В тот же день мы услышали сигнал воздушной тревоги, первый после ложного сигнала, прозвучавшего в сентябре минувшего года. Мы привели в боевую готовность наш медицинский пункт и были несколько разочарованы, когда через некоторое время дали отбой, а нам так и не довелось поработать. Объявление тревоги означало, что мы должны держать наготове готове носилки, бинты, шины и прочие инструменты хотя у нас на рабочем месте и так всегда был идеальный порядок, однако напряжение заставляло всех собраться. Думаю, мы все приободрились, когда после жестоких воздушных налетов на Джерси и Гернсти в газетах появились фотографии многочисленных отрядов канадцев и австралийцев, прибывающих в Великобританию. Ранее подразделения армии Канады были выведены из Франции. Отступление, которое вызвало большое недовольство и разочарование среди этих военнослужащих. Падение Франции заставило правительство ускорить эвакуацию детей в Доминионы. Решено было, что сразу 20 тысяч должны покинуть Британию. В первой группе находились дети в возрасте от 5 до 16 лет, 10 тысяч направлялись в Канаду, пять в Австралию и еще пять в Новую Зеландию и Южную Африку. Они ехали в сопровождении взрослых, но без родителей. Многие мои друзья, у которых имелись родственники в Америке или Канаде, находились в раздумьях, следует ли им отправлять туда своих детей. Две девушки из Южной Африки, чьи портреты я описала летом прошлого года, горячо предлагали принять у себя моих юных племянников из Бристоля. Но мои сестры отказались. Они считали, что в трудные времена семья должна держаться вместе. Мы в Челси снова принимали беженцев. Поток их не прекращался. К нам ехали чехи, французы, голландцы, бельгийцы, которым теперь присоединились тысячи польских военных, солдат и офицеров. И это вдобавок к тем, кто перебирался с островов Джерси и Гернсти. Мы очень расстроились, когда узнали о решении правительства отказаться от защиты Нормандских островов. Эти чудесные места, куда многие из нас ездили отдыхать, были брошены на произвол судьбы. 25 тысяч мирных жителей, а также войска с техникой и снаряжением уже прибыли в Великобританию. Все, что могло представлять хоть какую-то ценность, также было вывезено, включая урожай картофеля и томатов. Всеобщее негодование вызвало опубликованное 1 июня сообщение Министерства информации об отключении телеграфных линий и телефонной связи с островами Джерси и Гернсти, на которых высадились немецкие войска. Злорадству великана не было предела. Он становился просто невыносимым. Когда я вошла в класс, где собрались мои ученики на очередной урок английского, этот дебошир приветствовал меня громогласным возгласом. «Я же говорил, Морен...» Великан Горесно воздел руки к небу. «Франс Фуи, вот и пришел конец вашим маленьким нормандским островам, и это лишь начало оккупации Британии. Теперь-то вы понимаете, пролив Гитлеру не помеха. Подождите, совсем скоро он будет здесь». Я велела ему заткнуться, выбрав для этого имеющееся во фламандском языке чрезвычайно яркое и грубое выражение. Великан очень удивился, услышав от меня столь вульгарную фразу. Но мне было все равно. Его загорелая ухмыляющаяся физиономия приводила в бешенство. Человек откровенно насмехается над решимостью британцев отстоять свою страну, в то время как он и его семья сидят тут на всем готовом, пользуясь нашим гостеприимством. Одна из молоденьких учениц поднялась со своего места, подошла к великану и грозно заявила. «Если ты сейчас же не заткнешься, мы тебя заставим!» Малышка и присоединившийся к ней юноша лет шестнадцати встали над ним, пока двое других мужчин постарше начали закатывать рукава. Жена громила-завопила, чтобы ее мужа оставили в покое, и залепила девушке звонкую пощечину. Та не осталась в долгу, дернула обидчицу за волосы и стала наускивать на нее других женщин. Завязалась драка. Мужчины лупили великана, а женщины — его жену. А все началось с того, что я купилась на дурацкие подначки и позволила себе ответную грубость. В результате словесная перепалка превратилась в омерзительную потасовку. В окно гостиной, где разворачивалось побоище, я заметила проходящего на улице полицейского, молодого Бобби. Так прозвали его беженцы, чтобы отличить от старого Бобби. Я отчаянно замахала руками, призывая его на помощь. «Тебе ничего не нужно делать», — сказала я, когда полицейский появился у двери. «Одного твоего вида будет достаточно, чтобы приструнить хулигана». Того самого, который вечно донимает соседей, улыбнулся страж порядка. Он приосанился, напустил на себя строгое выражение и ступил в гостиную, где шла битва не на жизнь, а на смерть. Наглядные пособия, приготовленные для урока, разлетелись по всей комнате. А поскольку сегодня я принесла овощи и фрукты, на полу образовалась невообразимая каша. Картинки попадали со стен. Носы были расквашены в кровь, волосы всклокочены, красные разъяренные лица исцарапаны. — Так, что тут происходит? — рявкнул молодой Бобби. В комнате мгновенно воцарилась мертвая тишина. Пока полицейский переводил суровый взгляд с одного бойца на другого, они приглаживали вихры и поправляли одежду. «Скажите им всем, пусть расходятся», — прорычал полицейский. «И чтобы больше я ни звука не слышал из этого дома». Дрочуны, смущенные и пристыженные, рассыпались по углам, а я, оставив их, ушла вместе с полицейским. «Видать, мне частенько придется наведываться», если ваши ученики так ведут себя на занятиях», рассмеялся он, пока мы вместе шагали к Тедуорд-сквер. Однако не успели мы пройти пары кварталов, как нас нагнал великан. Он едва не плакал от отчаяния. Соотечественники накинулись на него с обвинениями, и за его выходки у них пропал урок английского. «Вернитесь, Марен, пожалуйста», умолял он. «Обещаю, мы будем смирные, как овечки». Последнюю фразу, включая «пожалуйста», великан произнес на английском, старательно выговаривая каждое слово, с такой покаянно выражительной улыбкой, что отказать ему было невозможно. «Я бы на вашем месте обзавелся полицейским свистком с такими-то драчунами, прокомментировал молодой Бобби, весело отсалютовал мне и удалился а я вернулась в класс вместе с великаном. Комната была аккуратно прибрана, стулья расставлены ровными рядами, но грифельная доска лежала на полу, поскольку подставка, на которой она крепилась, оказалась сломана в полубитвы. Мы установили доску на каминной полке, а мужчины обещали починить подставку, если я одолжую молоток и немного гвоздей. Сегодня 1 июля, Аккуратно написала я на доске. Немцы высадились на Нормандских островах. Я повернулась к великану. «Переведите, пожалуйста, на фламандский». Он перевел фразу на родной язык и добавил. «Будь они прокляты! Прокляты! Прокляты!» «Не ругайся при дамах!» Укоризненным тоном произнесла его жена. Глаза у бедняжки покраснели от слез, а на щеке красовалась длинная царапина. Наш урок продолжался до самого вечера, и самым прилежным учеником в тот день был великан.